Добрый доктор Айболит Это про меня. Это я теперь Айболит, потому что лечу больного Мурзеныша. Нет, конечно, пират первым делом решил сам вылечить сыночка. Хорошо, что я увидел, как он, пыхтя, изо всех сил пытается разжать зубы отчаянно мотающего головой Мурзика и втиснуть ему в ротик большущую таблетку аспирина. Ты чё? Заорал я и подскочил к пирату, забыв о своем страхе перед ним. «Ты чё, спятил? Ну-ка, брысь!» Еще и лапой толкнул его в бок. И кот сконфуженно съежился, втянул голову в плечи. «А чё? Я хотел...» Но ну, ты сам тогда давай, лечи его, раз такое дело!» Пробормотал он смущенно. Я деловито отряхнул лапки, посмотрел на них с сомнением. «Да...» Не сказать, что они были такими уж чистыми. Но мне же не операцию делать. Я сухим голосом объяснил пирату, что целая таблетка аспирина просто сожгла бы животик Мурзика. Ему надо давать по маленькой крошечке всех принесенных мной лекарств. Притихший пират наблюдал за мной, стараясь вникнуть в суть лечения. А я постарался лапками отколупнуть крупинку от таблетки. Но это мне не удалось. Тогда я цапнул краешек таблетки зубами и чуть не взвыл. Противно жуть, да еще и жжет во рту. Но делать нечего. Я отгрыз сначала крупицу аспирина, потом столько же антибиотика, потом таблетки от кашля. Не знаю, сможет ли выпить все это Мурзик, а я уже наглотался. «Вот это все надо ему скормить», – показал пирату. Но лекарства он должен чем-то запить, а воды у нас нет. Будет! Деловито кивнул кот, зачерпнул лапой пригоршню снега и положил себе в рот. Скривился, но удержал во рту. Вдвоем мы кое-как заставили Мурзика проглотить лекарство, и сразу пират из своего рта налил на язычок котенка талую воду. Мурзик еще немного пропищал обиженно. Гадость какая-то! Издеваются над маленьким, а потом закрыл глазенки и крепко уснул. Я лежал привалившись к левому бочку котенка и чутко прислушивался к его дыханию. Мне казалось, что он стал чуточку полегче дышать. Пират, прижавшийся к правому боку сына, тоже долго слушал его хырчание По-моему, он стал меньше хрипеть. Прошептал он, обращаясь ко мне. И я подтвердил, вот и я тоже почти не слышу хрипов. Надежда вернулась. И до чего же радостно было видеть, что котенок понемножку начинает выздоравливать.